Глава 22. Персис пересекла улицу и, пройдя мимо охранника, курившего самокрутку, в третий раз вошла в дом Джона Хилли. Кажется, тот же самый охранник сидел здесь и в прошлый раз. Интересно, не станет ли он из любопытства расспрашивать о пропавшем англичанине? Внутри Персис направилась прямиком к книжной полке в гостиной. Она достала шесть томов и разложила их на журнальном столике, а рядом положила свою записную книжку и еще две книги. Те самые, про коды и шифры, которые прислал ей отец. Потом взглянула на часы. Уже два, а в четыре у нее назначена встреча в колледже Маргарет Казинс. Персис быстро проглядела отцовские книги, нашла нужный раздел... Посвященный книжным шифрам, и с раздражением обнаружила, что, несмотря на их относительную известность, книжных шифров на самом деле существует довольно много, и тип шифра обычно надо заранее согласовать. Однако у всех вариантов была и общая черта. В качестве ключа обязательно использовалась одна и та же книга. Если знать эту книгу или текст в любом другом виде, оставалось всего лишь попробовать все варианты шифра по очереди, пока какой-нибудь не даст осмысленное сообщение. Персис решила начать с Алисы в Зазеркалье. Это было логично. Однажды Хилли уже использовал ее, чтобы оставить подсказку. Она начала с самого простого варианта шифра. Допустим, первая цифра в рядах хили это номер страницы. Вторая строка на ней ⁇ А числа после наклонной черты, либо номера слов, либо номера букв в строке. Первая последовательность 1.6, наклонная черта 10.1.10. Значит, первая страница, шестая строка, десятая, первая и снова десятое слово. Получилось «терла, бедняжку, терла». Бессмыслица. Вторая последовательность. 1.3, наклонная черта, 7.5.1.8. Значит, снова та же страница, но уже третья строка, слова 7, 5, 1 и 8. Муку сносила мордочку так. На третьей последовательности 2.11, наклонная черта 1.2.54.136.23, Персис поняла, что точно идет не в ту сторону. Числа после черты не могут означать слова на 11-й строке второй страницы, потому что ни в одной строке не может быть 136 слов или даже 54, раз уж на то пошло. Обозначать символы в строке эти числа тоже не могут. Персис достаточно времени провела с книгами, чтобы понимать, что ни в одной нормальной книге в строке не будет больше ста с лишним знаков, даже если считать пробелы. Ответ был простой. Это неправильный шифр. Персис снова погрузилась в книги отца и после нескольких попыток пришла к заключению, что ни один из приведенных там шифров ей не подходит. Она потратила еще час, пытаясь проделать то же самое с другими книгами Хили. Всё было впустую. Может быть, Сэм не угадал, и Хили использовал вовсе не книжный шифр? Персис окутала разочарование. На мгновение она откинулась на диване, закрыла глаза и позволила отчаянию захватить себя полностью. Прочувствовав его до конца, Персис встала положила книги Хили в сумку вместе с книгами отца и вернулась к машине.